Дружеский ужин крупного ювелира и очень авторитетного бандита должен был завершиться более чем солидной взяткой, которую Ледовой собирался передать директору фабрики. Речь шла о сумме со многими нулями, не без труда умещавшейся в кожаном дипломате Виктора Ледова. Ювелир, в свою очередь, выдавал Виктору Ивановичу карт-бланш на приобретение партии своих алмазов по цене позапрошлого года, только и всего. Поскольку инфлякция в стране достигла такого размаха, когда какой-нибудь гражданин, продав вчера вечером кровно заработанные жигули, рисковал к обеду следующего дня и пачки сигарет не купить на эти деньги, планирующаяся сделка с алматами сулила бешеные барыши. Но даже не в самой прибыли было дело. Лидовой отчаянно нуждался в средства. чтобы заткнуть дыру, пробитую в его финансовом благополучии, а если ни счёта, ни прерывными налётами милиции на складе и щите. Большая часть потерянных на расчётном счёту он так и деньги, принадлежало партнёрам клиентам Виктор Иванович. Некоторые, создавшиеся ситуации, можно было и прокатить. Такие дела сами знали, на что шли. Форс-мажор по-украински. Иди козёл, пиши заявление в милицию. как собирался от налогов уклоняться, в особо крупных размерах. Некоторые вполне реально было обработать по этой схеме. Некоторые, но не всех. Боя кто от вида разведенных рук мог из-за ствол схватиться и куда более серьезные механизмы запустить. С такими ссориться было ни к чему. Лидовой прекрасно понимал, на каждой Титане бывает по своему айсбергу. Погасить разгорающийся пожар собственными средствами Он уже просто не мог. Не было таких денег. Задействовал наших людей, где следует. Да, провела всю субботу, дергал со своей рычаги в органах, но не достиг абсолютно ничего. К пяти пришлешь своих ребят ко мне, Грема распорядился ледовой. Обычно он ездил в сопровождении пары личных горел, но и на этот раз, видимо, посчитал, что телохранителей не бывает чересчур много. Понял, Виктор Иванович. «Все, увидимся в кабаке!» Ледовой шумно вздохнул. «И вот что, Провилов, как закончим с камнями, расскажешь про свои успехи. Чего ты там нарешал с Антарктикой, с нашей водкой и этими гребанными красноперами?» Ледовой положил трубку. Олег Петрович остался сидеть за столом, размышляя, как будто грамотно повесить лапшу шефу на уши, чтобы он ненароком не обрезал его собственное. промаявшись в раздумьях около часа и так ничего толкова не придумав, провило в путьлся, прошёл в бывшую спальню, переоборудованную после развода в меня чумой спортивный зал. Зацепив на свишающееся с потолка, как она, тяжёлый кожаный манекен, используемый обычно санпистами и дзюдейстами для отработки прыжков, Провилов обрушил на него все отрицательные эмоции, накопившиеся за последние сутки. Словом, дал Манекену приурить, представляя его то ледовым, то полковником украинским, а то и восхитительной милой кулачок. Будь Манекен живым существом, он бы неминуемо отбросил копыта. Он начал задыхаться, пора было останавливаться, но чувство меры не входило в число провиловских достоинств. В конце концов, кисть правой руки не выдержала. Все-таки 45, не 25. Кулак вывернулся в сторону. Провилов, скрипнув от неожиданности, опустился на колени. Подхватив поврежденную руку здоровой, Провилов второй раз в воскреснее утро отправился лечиться ледяной водой. Называя себя старым кретином и другими более пресными словечками. Бизек обед, навызвал машину и поехал в давно облюбованный ресторанчик на первой же Томирской. Ясное дело, плокить не собирался. Выйдя из ресторана с чувством глубокого удовлетворения, Продилов обнаружил, что прорвало переднее колесо его Ни-Цубиси под джем полностью сдулось. Машина стояла на диске, из салона кренила оглушительная музыка. Паразиновский водитель-телохранитель полулежал на опущенном сиденье. Глаза закрыты, скулистое тело подергивается в такт ритма. Олег Петрович, позабыв о больной ноге, бегом обогнул капот, вывалив парни из копины за шивороты, ткнул носом в шиву. Ты идиот! В следующие несколько минут выяснилось, что там крат баллон и баллонный ключ в багажнике джипа отсутствуют. пообещал за гиль грандиозные неприятности. Провинил поймал короч. И отбыл в офис на Воронском. Появившись в конторе, он устроил подчиненным разнос в самых лучших традициях два года как почившей советской армии. В начале пятого полудня Олег Петрович встал за стол, настало время ехать в Тубовый Гай. В этот момент на столе оёр жил сыетка. — Олег Петрович, в голосе от заместителя сквозило смущение. — Да. — Ваши не любись, электронный блок вылетел. «Электронный — Электронный что? — переспросил Провилов, закипая. — Ну, это что? — Решетов, управляй. — Куда вылетел? — На «Да, руках, куда? — Так заменить, дебил, взбился Провилов. Динамик задышал громко и обиженно. — Да где вы сейчас взяли? отправив единственный оставшийся на ходу щит за видавым травилов умело приглядел двор. В его распоряжения оставили двери зерные дверки, а наруги именной вздубилами. Под тяжестью появиков Олег Петрович, среди которых он сам легко сошёл бы за легковеса, зепила безнадёжно осель, приобретя обид сетораена. — Эй, кто-нибудь! — Провилов щелкнул пальцами из окна головного зубила. — Спешите с Сатасовым, он не нужен в кабаке к шести вечера. Открыв глаза, Андрей Бандура обнаружил себя лежащим на застеленной пледом раскладном кресле. Где-то над головой было окно. Из приоткрытой двери на балкон тянуло свежим воздухом. в котором ароматы луговых трастений причудливо смешались с запахом не молока, прелых яблок и, может быть, навоза. К яжорнице, на этой, как её, э, трещине, так её, кажется, называют, чувствовал себя Андрей отвратительно и стыло мне. Голова раскалывалась на части. Ёлки-палки, я же вчера опять пью, за пардалом раскаивается, вспомнил бандюра. Он попробовал встать с постели, но тошнотворная головная боль пригвоздила его к подушке. «Ох, и плохо мне! Ой, бедный я, бедный!» Андрей зажмурился. Было похоже, что внутри черепа прокатилась пара пулыжников. «Я, пожалуй, полежу. Ага, давай. Еще, если мочевой пузырь выдержит». Судя по тяжести, внизу живота рассчитывает на это. Не приходилось. Мандура малость повалялся в кресле, надеясь, что булыжники прекратят кататься в голове, но те даже и не думали. Тогда он, смотря на мерзкую сетку ресниц, открыл глаза пошире, Андрей вмешал от боли. Выбрался из-под одеяла и отправился на поиски туалета. В холле Андрея ожидала картины невероятного раскропа. Скомканная простыня, в тушке пустая бутылка и даже какие-то детали женского туалета были разбросаны по всей комнате в самых невероятных местах. Андрея особенно поразила большая кроссовка, судя по размеру, протасовская. Она умило лежала, потушвая вет на дне замечательного аквариума на орхидеи. Кроме кроссовки, пара камешков и стопченов воды в аквариуме было пусто. Эльф всех убивает, жестоко Сандрей, за такие хрыба, я бы и сам кого угодно убил. Картина безобразия завершалась палинской фигурой протаса, лежащей мечком поперёк испанного дивана, как будто статуя древнеримского царства повалена варваром. Андруа всё ещё не осмеливался полностью открыть глаза, покрутил головой в поисках девушек. В воздухе по-прежнему витал слабый аромат тухов. Но это было все, что осталось от ночных сей. Протасов на диване зашевелился. Андрей неуверенно двинулся к сортиру, на ходу расстегивая шеренку. Ванная оказалась закрытой. Через щели вентиляционного лючка под потолком пробивали свет и шум вьющиеся воды. Посетив вожделенную комнатку, Андрей вышел на кухню, где и обнаружил оттасовок. десять над вещ на кухонном уголке. Многие отасова покоились на корпеси микровал новой печи. Андрей нерешительно топтался на месте, не зная, куда податься. Утро в чужой квартире всегда отличается от вечера, проведённого там же, и не в лучшую сторону. Бандура подумал, что неплохо бы сходить в ванну, но там была занята. Главная бунт отпускал Грозля расколоть череп на части. Пенталгин в аптечке в левом типа и в верхнем ящике тумбы неожиданно проебнился, таз от даже не открывая глаз. «Саша, ты не спишь?» Андрей достал коробку аптечки, явно автомобильного происхождения, вытряс содержимое на стол. «Голова типа?» «Огру, откуда ты знаешь?» «Опыт типа». Бандурас парад егокину одну за другой три таблетки. Маля Бога, чтоб лекарство побыстрее подействовало. Саша всё ещё слабым голосом спросил Андрея, через пару минут, полагаешь, что его майбаус слышно кем-то наверху, так как боль начала отступать. Саша, а девочки что? Тари в комнате что? Ты о чём, типа? Ну, девчонки, которые вчера приехали, аттас выторощился на банду «Да ты типа с дуба упал, братец! Их в семь утра как ветром сдуло! Или типа в восемь!» На лице Бантуры отразилось жесточайшее разочарование. Он и вправду здорово огорчился. И дело было совсем не в сексе, по крайней мере, не в одном сексе. Дело было в том, что вчера вечером все начиналось как чудесная сказка, которую у него самым беспортонным образом украли. стамо неукрал, ушрався фиготкой к распространению придурок. Немешаен носом, брат, доброживучительно произнёс Атасов, "Ты верно оценивший состояние Андрея и расчивший подводы к бане. В шпроститутки старик отработали типа ночную смену и свалили несцветне заря от греха какого-то подальше". Тем более продолжал Атасов кутавшись в клубами табачного дыма. Почасовка у них. 8 пробило. До свидания. Саня, дай сигарет, я чего-то своих не вижу, спросил Андрей, смирившись с неизбежным. Нет типа проблем. А ты в дубе кофевар? Таса бросил пачку на Андрея. Ничего так не проясняет по утрам мозги, как десяток другой чашек не ставка. Ты, Андрей, уже немного потерял. Атасов выпустил изо рта безукоризм на круглое кольцо дыма. Я, между прочим, всю типа ночь здесь проспал. Что там эти звери творили? Это типа страшно. Бандура закашлялся. Кстати, Андрей, ты случайно не обратил внимания? Брат Атасов-то хоть живой, доваляется там. Бандура махнул в сторону зала. Шум воды, доносящийся из банды, внезапно оборвался. Атасов и Бандура, как по команде, замолчали, дружно обернувшись к коридору. Звякнула отодвинутая щеколда. Дверь в ванную открылась, выпустив наружу облако водяного пара, перенасыщенного запахами лосьона после бритья и дорогого шампуня. Армеец матью шепотом констатировал Атасов, пытаясь правой ногой аккуратно притворить дверь из кухни в коридор. сейчас типа начнётся. Что начнётся вслед за атасом, по неизвестем годас, не уверена спросил Андрей. Атасов, придостерикающе приложил палец к губам и сделал знак. Ну сейчас типа сам увидишь, только немного обожги.